его движения и поступки были так упорядочены и даоднообразны, что по его появлению в том или ином месте можно было точно определить время. А вот о чем он раздумывал с утра до вечера, никто не имел ни малейшего представления. Утром в тот же понедельник он купил толстое зимнее пальто мышино-серого цвета, смахивающее на шинель, и теперь не вылезал из него. В том же магазине он подыскал себе галоши, которые взял моду оставлять слева от входной двери у стойки для зонтиков. Так что стоило взглянуть в эту сторону, и вы знали, вернулся Уорд или нет. В комнате он ничего не передвинул, не привнес в нее ничего от себя, не поставил на стол и не повесил на стены ни одной фотографии. Маленькая деталь как будто бы подтвердила предположение Чарли. Произошло это во вторник около одиннадцати утра. Уорд уже почти час сидел в баре за стопкой Джина и читал газеты. В это время завсегдаты обычно делали ставки перед скачками. Занимались этим немногие, и, не видя в зале подозрительных лиц, они не давали себе труда удаляться с хозяином на кухне. Рейнсли, представитель Форда, Принципиально не ходивший пешком, хотя его гараж располагался в соседнем квартале, подкатил к бару на машине, влетел, не выключив мотор, в зал, подошел к Чарли и уже раскрыл рот, но увидел Джастина и осекся. — Мне бы тебя на пару слов, Чарли. Бармен поколебался, понимая, что это в известном смысле оскорбит Уорда, но все-таки последовал за Рейнсли на кухню, откуда через минуту выпроводил его через черный ход. «Георгин второй!» — лаконично бросил Джастин, когда хозяин вернулся. «Уж не из ФБР ли он?» — подумал Чарли. Федеральное бюро расследований. В Соединенных Штатах Америки есть федеральная юстиция и полиция, занимающиеся преступлениями, которые подсудны федеральному законодательству. В каждом штате тоже есть своя юстиция и полиция, занимающиеся делами, не подпадающими под федеральные законы. Иногда то, что разрешается в одном штате, запрещено в другом. Федеральные законы обязательны на всей территории Соединенных Штатов. ФБР – весьма важное ведомство, примечание автора. Но разве ФБР интересует Пари, которая заключается в маленьком городе, затерянном среди холмов на канадской границе? Пока он обдумывал ответ, уорд добавил. Он победитель на всех скачках этого года, но сегодня в Майами проиграет. Почему? Потому что этого хочет его владелец. Вот и все, что сказал уорд Объяснений он не дал никаких. Чуть позже Чарли нарочно позвонил при нём о сделанных ставках представителю синдиката в Кале, который, в свою очередь, извещает о них Нью-Йорк. Во второй половине дня, когда радио, передавая результаты скачек в Майами, объявило, что Георгин II обойден на два корпуса, Джастин, сидевший в баре, лишь молча посмотрел на Чарли. Уж не утратил ли синдикат доверие к Моджо, хотя тот никогда не жульничал? Быть может, Уорд прислан сюда шпионит за ним? Нет. Там взялись бы за дело половчей. Эти ребята не простаки. Все было сложней, запутанней, и оставалось одно — ждать. Кеннет Брукс, загнувший в бар, тоже была задача. Вашингтон отвечает «Сведений нет». У полиции штата никаких материалов. Чем он занят? Ничем. Выходит от «Элеонор» в половине десятого и преспокойно идет за газетами на главную улицу. Какие он читает? Одну бостонскую, одну нью-йоркскую и Чикаго-трибюн. В городе тоже издавалась газета, но выходила она всего раз в неделю в субботу утром. Потом к десяти является сюда и сидит до двенадцати. Разговаривает? Нет. Потягивает джин, пробегает газеты, курит и смотрит, что делается за окном на улице. Кажется, интересуется бильярдной, напротив. Спросил у меня, не прогорает ли старик Скроггинс, и есть ли у него разрешение торговать пивом. Комиссия ему отказала. Я так и ответил. В двенадцать он полничает в кафетерии, всегда за одним и тем же столиком, да и берет, по-моему, одно и то же. рубленый бифштекс с жареной картошкой и яблочный пирог на десерт. Для этого он и появился здесь, да еще так таинственно, — иронически ухмыльнулся шериф. Если бы он охотился, ловил рыбу в озерах, будь поблизости лыжная база, тогда было бы еще понятно. Я тут не поленился, зашел в муниципалитет и удостоверился, у орды в округе отродясь не жили. Джастин ни о ком не расспрашивал, он только наблюдал за другими с холодным, равнодушным, лишенным человеческого участия вниманием, с каким наблюдал бы за роем пчел. Он разбирается в лошадях, сообщил Чарли. С шерифом итальянец мог не таиться. Вот как! и знаком с механикой синдиката. Игрок? Бывают люди, разъезжающие по маленьким городам, словно от нечего делать, поживут недельку, а потом с невинным видом предлагают вам партию в кости или покер. Тогда бы он остановился в Моузе, в этом квартале ему не найти клиентуры. Кроме того, игрок не стал бы напускать на себя отчужденный таинственный вид а постарался бы выглядеть рубахой парнем, человеком с душой нараспашку, и в первые же дни совсем и бы передружился. Я заметил, он не любит детей. Когда нынче утром мой меньшой, расплакавшись, проковылял в бар, Уорд подскочил как ужаленный и сердито глянул на меня, словно я впустил в зал запаршивившую дворнягу, или он боялся, что малыш наделает ему на брюки. Джастина Уорда не привлекали магазины на главной улице. Он заглянул в них лишь для того, чтобы купить пальто и галоши. Зато полдня бродил вокруг кожевенного завода, добрался до самого дома юга и обошел его со всех сторон. Интересно попались ему на глаза обе женщины, ребятня и козы. Провизию он покупал по-прежнему у китайца. Но носил ее теперь сам, и горожане постепенно приучались еще издали узнавать по ритму его своеобразную походку. В пять он заходит выпить стакан пива и послушать последнее известия Затем отправляется домой, готовит себе обед и к восьми возвращается сюда. «Я ни разу не видел, чтобы он улыбнулся». Когда к нему обращается, он чаще всего отвечает легким кивком. Конечно, к Уорду должны были привыкнуть. Уже привыкли. В среду в одиннадцать вечера обе девушки, вернувшись из ковес танцев, заметили под дверью соседа свет и заглянули из любопытства в замочную скважину. Они чуть не прыснули со смеху, чем, несомненно, выдали бы себя. Посреди комнаты под самой лампой Джастин Уорд в рубашке и длинных кальсонах с серьезным видом занимался гимнастикой. Аврора, та, что помоложе, отличалась подозрительностью. Поэтому три дня подряд она прилепляла воском волоски на дверь шкафа и на шкатулочку, где хранила свои украшения. Это не дало результатов. Уорд не интересовался ни ее делами, ни ею самой. Галантностью он тоже похвастать не мог, и, встречаясь с девушкой на лестнице, дорогу не уступал. Несколько раз, услышав, что постоялись, вернулся, Элеонор выходила из спальни в надежде переброситься словечком, но уорд поднимался наверх, не давая себе труда хотя бы посмотреть в ее сторону. Что касается молодого человека, занимавшего комнату в конце коридора, То он только ночевал дома, а уходил ни свет ни заря, и Уорда видел лишь однажды в дверях, приняв его за страхового агента. Дома у Джастина была только одна мания. Спускаться и закрывать окна едва кто-нибудь осмеливался их открыть. Свою комнату он не проветривал, и через три дня там установился прогорклый, затхлый запах.